августа шестого дня года 1905 около шести полегче летняя дача в озерках у любящего мужа два союзника воля и терпение они помогли пережить ни одно мгновение счастья наедине с софьей петровной драгоценная супруга умела поставить дело так что разумный и уважаемый чиновник с искной полиции Дома оказывался виноватым болваном, при этом он, разумеется, делал все исключительно на зло, чтобы только обидеть. Даже трагические события января, когда жизнь семьи оказалась под угрозой, не образумили госпожу Ванзарову. Оправившись от испуга, она крепче взялась управлять мужем. Хомут семейной жизни натер шею крепко. Нет, жены Родион Георгиевич не боялся, тут было другое. На допросах законы логики ставили преступнику ловушки, а перед Софьей Петровной логика оказывалась бесполезна. Меч побед, заостренный в словесных дуэлях, рассыпался в прах. От такого бессилия и старина Сократ зарыдал бы мраморными слезами. Грядущее объяснение с дрожайшей половиной требовало полной мобилизации духа. От пригородной станции нужно было пройти пешком. Ванзаров свернул на протоптанную тропинку, но тут в кустах послышался шорох. Обнимались два силуэта. Они, кажется, вальсировали. «Да, любовь на природе — вещь восхитительная!» коллежский советник вежливо кашлянул. Ему ответил шорох веток. «Родион Георгиевич отворил потихоньку калитку» и вошел в летний сад, так и не решив, как приступать к делу. На веранде властвовала Глафира. Старая нянька жены, она же Стрепуха, горничная, воспитатель дочек, домашний диктатор и серый кардинал, расставляла сервис к ужину. Порой удавалось найти верный подход к супруге, но кухарку отделяла стена глухого презрения. Всегда. «Прекрасный вечер», — выжил из себя Родион Георгиевич. Глафира стукнула супницей об стол. «Визигу астраханскую привезли?» ни с руки было». Глава семьи Подхалимский хихикнул. «Где девочки?» «Отчего Софьи Петровны не слыхать?» «Олю с Лёлей в гости позвали, а барни в саду». «А в то поутру...» Ищадие ада надменно удалилась Пришлось обождать, пока вернется с дымящимся самоваром. «Отчего Софья Петровна сегодня в такую рань ездила в Петербург? Что за дела такие в песть утра в город мчаться?» Глафира недобро сдвинула брови. «Чего выдумали, барин? Раньше полудня барыня наша из кровати не вылазит. Такой вот у нас распорядок заведен, прости господи». «Значит, с утра дома почевала Наградой стал взгляд. «Моя пволя упекла тебя, милок, в дом умалишенных, там тебе самое место». Кухарка показала спину, не желая тратить слов на человека, загубившего судьбу ее любимого дитятки Сонечки. Можно считать, разминка прошла как нельзя более успешно. Родион Георгиевич отдал себе приказ встать и пойти, На эшафот. Как нарочно его встретила картина в стиле Левитана, а может, Куинджи, пёс их почкунов знает. Под ветвями яблони, озарёнными розовым солнцем, стройная фигурка нежно обвела ствол. У супруги-то возвышенное настроение. «Плохо дело». Верный супруг Иртаню успел открыть, как Софья Петровна оттолкнула дерево и налетела на него. «Родион, нам надо серьезно поговорить!» Тон трагический, приветствий и поцелуев нет. «Скажи мне, что хорошего в нашей жизни?» Заявила обожаемая супруга. Вопрос, конечно, риторический, но... «Так я скажу тебе! Ничего!» «Сонечка...» Ты пропадаешь на службе, а когда приходишь, не можешь и слова выговорить. Ты забыл, когда последний раз занимался воспитанием дочек и не изволишь заказать новый мебельный гарнитур. Я уже не говорю, что ты постоянно издеваешься надо мной. Вот что наша жизнь. К чему эти мучения? Не лучше ли каждому идти по жизни своим путем? Ты слишком сильно изменился, Тарас. «Ты стал холодным и чужим, постоянно занят непонятными мыслями. Представляю, какие ужасные вещи ты совершаешь на службе, поддерживая прогнивший режим, а потом приходишь и ласкаешь грязными руками наших девочек. Не хочу жить с человеком, у которого руки по локоть в крови несчастного народа. Я задыхаюсь рядом с тобой, пойми это. Хочу прожить остаток своей жизни в счастье, а не с человеком, для которого служба важнее всего». Тирада окончилась всхлипами. «Я осведомлен, что у тебя любовник», проговорил Родион Георгиевич с исключительным спокойствием и даже улыбнулся. «Хочешь развода? Изволь. Когда отправляемся в суд?» «Надо сказать, что в августе дела о разводах передали от непреклонной духовной консистории в либеральный окружной суд» отчего разведенных пар увеличилось втрое. Ну, не может быть, чтобы Софья Петровна только этого и ждала. Видимо, в ее жизни действительно происходит нечто. «Жестокий человек! Иезуит!» — воскликнула она с заметной растерянностью. «Не иезуит, а инквизитор, дорогая». Любезно поправил супруг, но довод логики раздул пожар. «Я всегда знала, ты не любишь меня!» — закричала госпожа Ванзарова. «Бедные девочки! Ну ничего, они вырастут, ведь ты еще пожалеешь! Откуда ты знаешь?» «Полиции известно все?» «Сатрап! Прислужник царя кровавого!» «Вот ведь досада! Анонимный доброжелатель прав!» «Что ж, пока не время думать, как жить дальше. Об этом он подумает завтра». «Где вы познакомились с Адаленским?» Допросной резкостью хлестнул Ванзаров. «О чем ты?» Она смотрела прекрасными заплаканными глазами. Но сейчас трюк не сработал. Напротив, придал решимости. «Могу ли знать, как давно у вас роман с князем Адаленским?» «Боже, какая гадость!» советую отвечать дело касается серьезного преступления софья петровна заплакала по настоящему дернулась но попалась за локоть требуя ответа как чиновник с искной полиции вы не понимаете во авто вас могли втянуть я не знаю никакого одоленского она попыталась вырваться но супруг держал крепко пустите вы сломаете мне руку не знаете значит не он ваф любовник а кто же отпустите «Почему утром выехали с дачи и передали Адаленскому сундук, то есть ковчежец? Для чего были в нашем доме?» «Мне больно!» «Кто вас и друзья? Садалы?» «Боже мой!» «Садалы называют вас Пенелопой! Отвечать!» Госпожа Ванзарова перестала всхлипывать и посмотрела в лицо мужа с испугом. «Родион, что с вами сделала полиция?» «Вы сумасшедший!» пощечина, звонким шлепком украсила физиономию чиновника полиции. Захват локотка ослаб, преступница вырвалась и побежала в глубину сада, поднимая юбку и отчаянно голося. Родион Георгиевич невольно сжался. Неровен час, споткнется, упадет и разобьется. Выбрался он на дачную тропинку и побрел к станции, не торопясь. «Поезд в город будет минут через двадцать, не раньше». Думать о чем-либо сил не было. Внезапно из кустов, в шагах десяти, выскочила фигурка, заметила Ванзарова и опрометью кинулась обратно. Над лесом опустились молочные сумерки, но узнать беглянку не представляло труда. В зарослях без сомнения исчезла Антонина Берс. Донесение старшего филёра аф Курочкина помощнику начальника сыскной столичной полиции Санкт-Петербурга Р. Г. Ванзарову о проведении дознания. Секретно. Милостивый государь Родион Георгиевич, во исполнении вашего поручения и поручения ротмистра Джуранского под моим руководством отрядом филёров был проведён подробный опрос служащих финского вокзала а также извозчиков, принимающих пассажиров, на прилегающей территории на предмет свидетельских показаний, касающихся неизвестной дамы в черном платье с сундуком, бывшей на вокзале шестого дня сего месяца. Могу донести следующее. Служащие вокзала доподлинно подтверждают, что на утренних и дневных поездах упомянутая дама замечена не была. Показания эти повторяют дежурившие утром на площади городовые и патруль корпуса жандармов на транспорте – находившиеся в помещении вокзала. Дополнительно опрошенные мною носильщики вокзала не припомнили, чтобы видели онную даму. Считаю их показания заслуживающими полного доверия. Из всего вышесказанного могу заключить следующее. Августа 6 дня сего года интересующий объект не пребывал на финский вокзал Финляндской железной дороги никаким поездом и не находился в здании вокзала с 6 до 10 утра. Подобное дознание было проведено на Ириновском, Царскосельском и Сестрорецком вокзалах. Означенная «дама» на указанных вокзалах замечена не была. Покорнейше прошу ваше высокоблагородие принять уверение в совершенном моем почтении и искренней преданности. Подпись А. Курочкин. Августа шестого дня года 1905 -го, Около десяти вечера. Прохладно. На Малой Конюшенной улице. Голодный и усталый вернулся он в десятом часу. Беглого осмотра дверного замка хватило, чтобы увериться. Его не касалось отмычка или другой ключ. А запах родного жилища уже в коридоре подтвердил. Посторонний сюда не ступал. Все же не снимая запыленного пиджака, Ванзаров вчинил в квартире строжайший обыск. Каждый закоулок подвергся тщательному досмотру. На всякий случай залез даже туда, где не ступала нога культурного человека со дня переезда, а именно в кладовую. Запасы муки, сахара, гречи и еще какие-то пудовые мешки, задвинутые вовсе непонятной рухлядью, Мирно покрывала трехмесячная пыль, отмечая дату последнего посещения Глафиры. Надежда найти сверток с кровавыми конечностями таяла на глазах. Последнее убежище преступных улик, кухонный шкафчик, покойно дремал, набив брюхо медными кастрюлями. Вывод. Если неизвестная дама, похожая на Софью Петровну, или она сама, проникла в квартиру каким-то немыслимым образом, то явно ничего не взяла и ничего не оставила. Все тот же вопрос. Для чего приезжала? Непривычная тишина окутала дом. В детской не прыгали дочки, глафира не гремела на кухне, пианино молчало, тоскуя о пальчиках хозяйки. Лишь бой часов в гостиной уверял, что здесь... Живут тут-тут. Одиночество можно слышать. Требовалось нагрузиться делом. Переодевшись в любимый, но малость тертый персидский халат, в котором коллежский советник смахивал на карикатуру Ноздрева, он распахнул окно в кабинете и расположился за рабочим столом. На сукно легла добыча трудного дня. «Подметное письмо». Записка из сундука и уголовный романчик. Не было еще одного важного предмета, с ним, как князя Одаленского, но он присутствовал как бы незримо. Вещицы сами собой расположились около портрета, оправленного стальной рамкой. Профессор Серебряков с дамами улыбается. Дарственная надпись другому лицу, не Ванзарову, уверяла в искреннем почтении дарителя. Фотография пришла по почте еще весной из Берлина от неизвестного адреса. Все эти месяцы хранилось трепетно и всегда держалось на виду. Снимок призван был напоминать важную истину. «Случайностей не бывает». За эту науку заплачена хорошая цена уже раз, а второму — не бывать». Дарственная фотография предостерегала, но не могла ответить на главный вопрос — «Куда ведет случайность?» Нынче случайностей набралось уже полные короба. Начать с романчика. Трясясь в прокуренном вагоне второго класса, ибо в первом мест не осталось, Он ознакомился с книжонкой и готов был вызвать автора на дуэль. Такой околесице наплести о фигуре и привычках чиновника сыскной полиции, такую напраслину возвести, что только пуля дура могла бы решить, есть правда на земле, а может быть и выше. Очень не понравился Ванзарову литературный портрет в части супружеских склок, а также Возведение в глупейший чин чиновника особых поручений, но особо навязчивое обзвание сыщиком, сыщики в Англии, а господин Ванзаров, чиновник с сыскной полиции понимать следует о чемм пишешь. Но куда больше тревожила осведомленность автора о секретном деле сомы? Такое мог написать только непосредственный участник событий или тот, кому подробно изложили в деталях. Не менее странно, как такое могла пропустить цензура в печать. Адрес типографии, совпадавший с адресом Министерства внутренних дел, выглядел просто издевкой. Для чего эта случайность? Далее. Письмо. Как не печально украшение на лбу, видимо, и впрямь красуется. Но зачем в него ткнули именно сегодня, когда возникло подозрение об участии Софьи Петровны в убийстве, закреплённое инициалами СПВ? Зачем эти случайности, а другие персоны таинственного списка? Буквы П, А, О? Более чем прямо указывают на князя. Значит ли, что в среде неизвестных садалов Адаленского зовут Менелай? Допустимо. Но зачем ему возить труп в драгоценном ковчежце, да еще прятать записку со своим именем? Идиотом князь не выглядит. А первая кровь? Название общества, именующих себя садалами? Намек? или прямое указание. В подобных ковчежцах самое драгоценное часто прятали в секретных нишах, чтобы случайные воры не нашли сокровища. Значит, список не предполагалось видеть никому, кроме избранных. Ведь садалы не только друзья, но и посвященные в религиозные мистерии. Как быть с этим? Тайный список, как и письмо, напечатаны на пишущей машинке, Меганизме редком и дорогом. Не нужен лебедев, чтобы сличить под лупой буквы «А» в словах «садалы» и «бесподобно», буквы «О» в «диамет» и «поздравить», также буквы «В», «П», «Н», «Л», «Я». Совершенно очевидно, машинка одна и та же. Вон на буквице «А» характерный скол виднеется, Куда ведет цепочка этих случайностей? К чурке или к князю Адаленскому? А с какого боку относится задание Ягужинского? И все же случайности — отличный хворост. Они разожгли надежду. В этот раз след ведет на крупного зверя. В болоте сыскной текучки приходится ловить мелочь до да сволочь. А тут, дай бог не спугнуть, Намечается что-то крупное. Уж нюх его не подводил. Какое служебное счастье у помощника начальника сыска? Да никакого. Серые будни, очередной орден, следующий чин. Ну, получит Анну первой степени. Ну, Владимира. Ну, станет тайным советником. но ну, вице-директором департамента не быть. Всяк сверчок, знай свой шесток. На шесток Ванзаров прыгнул, а дальше некуда. И остаётся ждать, что явится некто, кто дерзнёт на такое, что и преступлением назвать нельзя, а просто искусством. Вот схватиться с таким талантом — истинное счастье. Родион Георгиевич сидел за столом, держа лупу и грозно нахмулясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона, а радостное нетерпение пробирало лёгким ознобцем, в разрозненных уликах кое-что почудилось. Пока смутно. Увеличительное стекло притомило зрение. Ванзаров поднялся от стола и, ощущая искры приятной тревоги, выглянул в окно. Ночной воздух, прохладный, но летний, наполнял каждый вздох счастьем непонятным легионом размеренных чиновников. Улица дремала в бликах газовых фонарей, тиха и пустынна. Лишь на противоположной стороне маячила одинокая фигура. Родион Георгиевич присмотрелся и без труда опознал по повадкам Филера. Лица его рассмотреть не смог, но был совершенно уверен, что с интересуется им».